Я думала, что любого жакея можно принять за выходцы из Лилипутии. А у вас вполне приличный рост. Жакеи на скачках с препятствиями почти все приличного роста. Да. Легче удержаться в седле во время прыжка через барьер, если у тебя достаточно длинные ноги. Я видела в газете несколько строк о вашем друге. Смерть от несчастного случая. Смерть от несчастного случая. Да. Я этому не верю. Да? Когда-нибудь я расскажу вам, когда мне самому будет ясна до конца вся эта история. Расскажите сейчас. Если это не несчастный случай, то что же? Это было подстроено намеренно. Господи, как это подло. Ну, почему же следователь вынес такое решение? Исчезли доказательства того, что это не просто несчастный случай. И... Не могу допустить мысль, что люди, совершившие это, останутся безнаказанными. Я тоже. И они не останутся безнаказанными. Даю вам слово. Я сделаю все для этого. Знаете, Аллан, я хочу вас пригласить в субботу к себе на обед. Вы приедете? Я приеду непременно. Спасибо. А теперь мне пора идти. Боже мой, они же перебьют друг друга. Из-за чего драка? Это таксисты. Одни из Лондона, другие из Брайтона. Они постоянно дерутся. Почему? Конкуренция. Полиция! Пойду позвоню в редакцию. Половину из них отправят в госпиталь, половину в полицию. Какой материал? Действительно, какой материал? Значит, я жду вас в субботу, Алан. Да-да, я приеду. Погодите, а в субботу у вас нет скачек? Нет, я скачу в среду на Мейденхедском ипподроме. На первом месте закончила черная бес. <решит> Черт бы ее побрал, эту черную бес. Опять проиграл. А, эко, не видел, Я уж забыл, когда выигрывал. О, смотри, смотри! Вон идет, Алан Йорк. <свист> а, ты едешь к Дэвису. К ним Джо. Подвези меня. Садись. Спасибо, Ал. Ты настоящий друг. Ты всегда хорошо относился ко мне, Ал. Ты не такой, как другие. Ты мой друг. Ты не знаешь, какие у меня неприятности. Ну какие неприятности? Договорились, что я должен придержать лошадь. А я этого не сделал. Какую лошадь ты должен был придержать? С кем ты договорился? А, это секрет. А ты часто придерживал лошадей? Сколько раз ты это проделывал? Десять. Десять за последние полгода. И ты получал за это деньги? Сколько ты получал за это? Шутно. А Два раза по 250. А кто платил тебе? Я не знаю. Ты не знаешь, кто тебе платил? Какой-то мужчина звонил по телефону говорил, когда нужно придержать лошадь. А потом я получал по почте пухлый конверт с деньгами. Ты что же, не имеешь даже представления, откуда приходили деньги? Эх. На некоторых конвертах были лондонские штемпеля. Я не обращал внимания. Ну да, ты был слишком занят содержимым конверта. Ну, раз уж на то пошло, я тебе все выложу. Помоги мне, Алла. Я боюсь. Чего ты боишься? Ой, почти. Так, блин, Брок, ты будешь крепко наказан. Блин, Брок, это лошадь? Да. Лошадь, которую ты должен был придержать? Да. Я разнервничался, не придержал ее вначале, а у финиша сообразил, что если проиграю скачку, то лишу кейских прав. И пришел первым. А когда ты получил вот этот? Вот? Я нашел это сегодня в кармане куртки. Что мне тебе делать? А? Тебе надо как можно скорее развязаться с ними. Люди, которые так ворочают лошадьми и жакеями ведут жестокую игру. Ты, ты думаешь, они могут меня? Послушай, Джо, от чего, по твоему, погиб Билл Дэвидсон? Ты хочешь сказать, что они его те самые? Этого я пока не знаю. Вот твой дом. Да. Подумай о том, что я тебе сказал. Я боюсь, а, Развяжись с ними, ничего не бойся. Я помогу тебе. Джо кто-то звонил по телефону. И Биллу незадолго до смерти кто-то позвонил. Что это? Случайное совпадение, тут действует одна шайка Что случилось? О, сэр Исключительно любезно с вашей стороны, что остановились Большое вам спасибо Вы понимаете, я в большом затруднении О, сэр, я вижу на вашем сидении скаковые очки Может, вы что-нибудь понимаете в лошадях, сэр? Немножко Вот ведь какое дело, сэр. Я должен отвезти лошадь в лондонские доки. Ее вывозят за границу. Она в фургоне, с ней что-то неладно. Вся в поту, так и льет с нее, и кушает себя за живот. Там парень с ней, так он просто голову потерял. Что с ней делать, ума не приложим. У нее должно быть колики, ее надо водить. Это единственный способ. Когда у них колики, важно, чтобы они все время двигались. Ах, води... а Неловко затруднять вас, сэр, но, может, вы согласились бы осмотреть а? К лошадям я не имею никакого отношения. Ну, ладно, я посмотрю. Но, знаете, я не ветеринар. Спасибо, сэр. Я думаю, вы хоть подскажете, не надо ли срочно поискать ветеринара. Эй, открывайте. Дайте вашу руку, сэр, я помогу вам. Вот, вот, вот так, вот так. Хватай его, ребята! Лучше стой смирно. Сюда. Понял? В чем дело? Меня же просили осмотреть лошадь. Да, ловко ты угодил в капкан. Нет, здесь, как видишь, никакой лошади. Что вам нужно? Сейчас я вам все объясню, Если вам нужны деньги, так вам не повезло. Боюсь, что вы хлопотали из-за каких-то 10 фунтов. Нам не нужно ваших денег, сэр. Хотя, если вы так уж предлагаете, мы можем взять их заодно. А ну давай сюда. А? Так. Спасибо, сэр спасибо, спасибо. Меня просили передать вам одну вещь Мистер Йорк Почему вы решили, что моя, что моя фамилия Йорк? Было рассчитано Что мистер Йорк поедет по этой дороге Примерно в четверть шестого В темно-синей машине С регистрационным номером КАП 890 И что вас просили передать? Я слушаю Дела, говорят, громче, чем слова. Сынок, займись им, он твой. Убери нож. А? А? Ему больно, этому ублюдку. А ну, Чупчик, дай ему ещё разок. Хватит, хватит, хватит, хватит, Чупчик, хватит. Хозяин не велел, чтобы мы его калечили, ну, хватит, хватит. Вы же не хотите, чтобы хозяин узнал, что мы его не послушались? Ну, мистер Йорк, что это было совершенно ни к чему. Мы так хотели передать вам сообщение. Я плохо слышу, когда в меня тычут ножом. Сэр, это дело, чтобы вы поняли, что предупреждение серьезно. Ясно? Попробуйте не обратить на него внимания, вы заработаете крупную неприятность, крупную неприятность, сэр. Что это за сообщение? Вы должны прекратить задавать вопросы по поводу майора Дэвидсона. Что? Я не задавал вопросов по поводу майора Дэвидсона. Этого я не знаю, сэр. Но сообщение такое, и вы хорошо сделаете, если примете его внимание. Это я вам говорю для вашей пользы, сэр. Хозяин не любит, когда суют нос в его дела. А кто он, этот хозяин? Ну, no, сэр, <с вы бы лучше не задавали таких вопросов. Прощайте, мистер Йорк. Привет. Выкиньте его, ребята. Добрый вечер, инспектор Лодж. Добрый вечер, мистер Йорк. Чем могу быть полезен? О, что это с вами? Если у вас есть время, я хотел бы вам рассказать, как я потерял галстук. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто это вас так обработал? вначале скажите, есть у вас что-нибудь новое по делу майора Дэвидсона? Нет, нету ничего. Есть решение следственного суда? И вашу историю считают плодом юного разгоряченного воображения. Проволоку, кроме вас, никто не видел. Желобки на столбе препятствия могли быть от проволоки, а могли быть и не от проволоки. А когда они появились, вообще неизвестно. Вот так? Ну, а сами вы что думаете? <смех> Я верю, что вы видели проволоку. И что с ее помощью майор Дэвидсон был сброшен на землю. Есть один факт, который дает мне основание верить вам. Служитель у этого препятствия, назвавшийся Томасом Куком, не пришел получить деньги за два дня работы. Ой-ой-ой, ну кто это у вас все-таки так, а? Это как раз еще один факт в доказательство того, что падение майора Дэвидсона не было несчастным случаем. Говорите. Кто-то очень уж постарался подсказать мне, чтобы я не задавал неловких вопросов об этом деле. Кто же это, по-вашему? Я знаю только, что пять человек, остановивших меня сегодня, это все шоферы такси. Из Лондона или из Брайтона, не знаю. Откуда именно? Три дня тому назад я видел их возле иподрома когда они зверски дрались с соперниками. Что-что я видел об этом статью в газете. Вы уверены, что они из тех? Уверен. Тогда сынок тоже был с ножом. Его лицо я запомнил совершенно точно. Чубчика тоже ни с кем не спутаешь, у него такая характерная челка. Но какие вопросы вы задавали по поводу майора Дэвидсона и кому? Вот это действительно самое странное во всем этом деле. Я почти ничего ни у кого не спрашивал. И мне никто ничего толком не рассказал. И все-таки назовите мне имена всех, с кем вы говорили об этой проволоке. С вами. Так. И еще все слышали, что я говорил во время следствия, как я нашел эту проволоку. Ну, о проволоке даже не было упомянуто в материалах следствия. Пресса тоже обошла это вниманием. А с кем вы говорили еще? С вдовой Дэвидсона. Так. С одной приятельницей. Как ее зовут? Мисс Эльри Пен. Эльри Пен. Так. Еще с кем-нибудь? С владельцем конюшни Питом Грегори и Жакеем Джо Антвичем. Так. И что они вам сообщили, эти люди? Послушайте, инспектор, вы намерены заняться этим делом? Хм. Не могу. Не могу. Официально это дело закрыто. Тогда всего доброго. Подождите. Я хочу вам помочь советом. Кто-то из тех, с кем вы говорили, причастен к этому делу? Не думаю. Спасибо, инспектор. Что вы теперь намерены предпринять? Прежде всего, я разыщу владельца тех такси, которые водят Чупчик и компания. Я должен подойти к ним поближе, а для этого я расскажу всем, что веду расследование убийства Дэвидсона. Это очень опасно, Аллан. Знаю. Но Билл Дэвидсон был моим другом.